в дома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека, вплоть до предателей и убийц, свято придерживаются приличий и почитают своей обязанностью неуклонно следовать им. Так что ни неправедность не имеет оснований жаловаться на нелюбезность, ни злоба, на лезойливость и нескромность. Да чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом, и когда напускная благопристойность прикрывает собой таящийся под ней порок. Подобная штукатурка вполу лишь добротной и крепкой стене, которую стоит либо сохранить в прежнем виде, либо побелить заново. На удовольствие гугенотам, осуждающим нашу исповедь с глазу на глаз и на ухо, я исповедуюсь во всеуслушании, до конца искренне и чистой душой. Святой Августин, Ориген и Гиппократ открыто сообщали о своих заблуждениях, что до меня, то я делаю тоже применительно к моим нравам. Я жажду, чтобы люди знали меня. Мне безразлично, каким образом это будет мною достигнуто, лишь бы всё было чисто и правдой. Или, говоря точнее, я решительно ничего не жажду, но я смертельно боюсь быть в глазах тех, кому довелось знать моё имя, не таким, каков я в действительности. но чем-то иным, на меня не похожим. На какие выгоды для себя надеется тот, кто помышляет лишь о почестях и о славе? Если он появляется перед всем светом в личине, скрывая своё настоящее я и не даёт познакомиться с ним честному народу. Попробуйте похвалить Горбатова за его стан. И он вынужден будет с честь ваших словах оскорбления. Если вы трусливы, а вас превозносят за храбрость, то о вас ли в таком случае говорят? Нисколько вас принимают за кого-то другого. Столь же забавным было бы для меня, если бы кто-нибудь вздумал гордиться поклонами, расточаемыми ему по ошибке, как тому, о ком думают, что он начальник отряда, тогда как на самом деле он последний из рядовых. Однажды, когда Архилай, царь Македонский, проходил по улице, кто-то вылил на него воду. Спутники царя сказали ему, что виновного надлежит наказать, на что он ответил им следующим образом. «Но ведь он лил воду не на меня, а на того, кого я». Он признал во мне. И Сократ заметил тому, кто предупредил его о кривотолках, ходивших на его счёт. Тут нет никакой клеветы, ибо я не вижу в себе и крупицы того, о чём они говорят. Что до меня, то если бы кто-нибудь стал восхвалять меня как искусного кормчего, или за то, что я якобы крайне скромен, Или за моё мнимое целомудрие то я никоим образом не проникся бы к нему благодарностью. Поравнему образом я ни счёл бы себя оскорблённым, если бы кто-нибудь окрестил меня предателем, вором или пеньюшкой. Кто не знает себя, те могут кичиться незаслуженным одобрением. Но со мною такого случится не может, ибо я вижу себя насквозь. Проникаю в себя, можно сказать, до самого нутра, и очень хорошо знаю, что мне свойственно, а что нет. Я был бы более рад, если бы люди расточали мне меньше похвал, но знали меня лучше и основательнее. Ведь я мог бы быть признан мудрым в таком роде мудрости, которые я сам считаю ничем иным, как мудрость. от этой явленной глупости. Меня злит, что мои опыты служат дамам своего рода предметом обстановки.